Декельтарк. Осенняя 15. Флориан Келлерой. Потребовалось 40 минут, чтобы добраться до дома. Перепачканная кровью и грязным снегом, я шла, не чувствуя ног, и редкие прохожие шарахались от меня. Когда ввалилась в особняк, навстречу выскочил брат с перекошенной в гневе припухшей физиономией. Наконец-то ты, тряслись его щёки. Мое терпение лопнуло, знаешь ли. Довольно издеваться надо мной, нарушать моё личное пространство. Я требовал не трогать мои вещи. Я просил по-хорошему не совать свой нос в мою комнату. Что он там нёс, я почти не понимала. Истерик со плека мне ещё не хватало, не до них. Наконец-то и Френки разглядел меня. Что с твоей одеждой? Что произошло? И где моё барахло, инструменты, сундук? Хм. Я продолжала взирать на него равнодушно, на выпученные, словно покрасневшие от похмелья глаза. на взлохмаченные волосы, на двойной подбородок. Наш род опозорен, наконец сообщила ему главную новость. Макс взорвал бомбу в институте. Сейчас сюда приедет ведомство, и что случится потом, понятия не имею. А? -а? поглядела на меня эта помесь свина и носорога. Он вообще тугой на слух. Ты пьяна, что ли? Опять из клуба, где лорд «Где мои детали? Верни их, как хочешь!» Скинув шубу прямо на пол, я обогнула его. «Зачем тебе мой сундук сдался?» Не отставал братец. «Не могла потерпеть? У меня проверка дара через три дня. Он мне нужен!» «Заткнись, а!» «Нет, я ошибалась. Мне нечего сказать ему». Добравшись до порога спальни, я раскрыла дверь и едва не споткнулась о порог. «Грани! Внутри царил идеальный порядок. Постель застелена, стол пуст. На ватных ногах я приблизилась к шкафу и дёрнула за ручку. Твою так и эдак. Исчезли схемы Макса, часть его вещей, мой тактический костюм, запасная стропа, ремни, коробки с накопителями и... обе мухи. Исчез и мой блокнот с сумочкой. Боги, я даже не вспомнила про улики в своём доме. Страх за Бланш вытеснил воспоминание о ночном похождении на Фэб. Где мой ежедневник? Френк наконец включил остатки мозгов. Видимо, не поддельный ужас на моём лице впечатлил его. Ты башку оттряслась. Сегодня пятница. Приходила та поломойка, вылизывающая наш дом. Кибитка их фирмы отъезжала как раз, когда я возвращался. Меня зашатало. Ну, конечно. Закрыв лицо ладонями, я истерично рассмеялась. привалилась к стене и сползла на пол. Безна. Какая дура. Можно не сомневаться, наш дом вычистили полностью, вынесли всё, и карты балансов, разумеется, и все-все улики, предки. Какая я идиотка. За мной же следили постоянно. Размазывая сажу по лицу, я продолжала хохотать, когда сработал контур периметра. Дин-дин. Дин-делинь. Ведомство именем императора. Открывайте. Я вытерла щёки рукавом и поднялась, погибель свою встречу Горта, как полагается графине. На этот раз Френки не побежал следом. Ни с того ни с сего он сел, прекратил верещать и вообще испуганно забился в угол моей спальни. Первым ударом стал исполненный остротой неприязнь взгляд. Он пронзил насквозь. Я не выдержала, отшатнулась. Вторым — осознание того, кто именно пришел по мою душу. Опираясь на трость, на пороге стоял бледный, осунувшийся Арклин. Нет, он был вполне живым, но не менее опасным, чем настоящий, неупокоенный. «Леди Келлерой», — тонкие губы ядовитые скрились, рука в перчатке сунула под нос бумажку. «Ордер на обыск! Ознакомьтесь!» Покосившись на документ, Я отступила, пропуская в дом всех желающих. Поздно вы приехали, господа. Ищите, ничего не найдёте. Пока агенты проходили мимо, Арклин, оценивающий и с властным превосходством осматривал меня, методично отмечал царапины на лбу, кровь, грязь на блузке, разортые брюки. Когда он приступил к сканированию ауры, я не знала, куда деться. Надо было как-то отыскать в себе силы собраться, проявить выдержку. Но взрыв в институте выжег во мне все эмоции, остался только главный страх, что с Бланш, собственно иное не имело значения. Инспектор перебросил трость из одной руки в другую, поморщился, но отвечать не торопился. Он держал меня за горло и стремился продлить агонию, насладиться реваншем. Мисс Майлок скончалась от энергетического истощения. Наконец сухо повестил он: И это был третий удар. Надеяться и знать разные вещи. Земля ушла из-под ног, и я бы точно упала в обморок, если бы чья-то сильная рука не подхватила меня. Злорадно усмехнувшись, Арклин добил без жалости. Но наши некроманты всё равно выяснят подробности. «Офицер, проводите эту леди в экипаж». Лучше бы ножом ударил. «Больно». В прострации я перебирала ногами, как механическая кукла, и даже не поняла, кто именно доволок меня до этого пресловутого экипажа. Лишь знакомый голос укоризненно шептал на духом: "Я же говорил, во, говорил, предупреждал, что не надо связываться с этой гнидой. Смотри, чем всё закончилось". Хайдер. В любом другом состоянии я бы послала его в далёкие дали. Если подозревал Макса, почему не отыскал доказательства? Весомые Пожилой усатый оперативник подал мне руку, помог забраться в тёмную и в тёплую кабину. Упав на лавку, я ушла в себя, в пустоту, заполнившую мозги. Маги тихонько переговаривались, порой многозначительно поглядывали на меня. «Институт. Полторы тысячи человек спасла. Отчаянная девка. Что-то удивляешься, кто, кроме боевиков, на подобное решится. Это они обо мне, что ли?» «Я деструктор». прошептала, глядя в закрытое решёткой окно. Говорила я это скорее себе, чем им. Боевик, одна из тех, кто и одноуровневую структуру с трудом запоминает. Нет. Или да. Учитывая, сколько дел я натворила за последние сутки. Вы точно боевой мак, Миледи, расслышал моё бормотание усатый. Эй, я прекрасно это чувствую. Я не расстроилась и не обрадовалась. Да хоть некромант или целитель, всё равно. Дверца распахнулась, и в кабину влез довольный Арклен, пышущий уверенностью и деловитостью. Тип дара требует дополнительной проверки. Он постучал тростью по потолку. Едем.